тринадцатая. Италья. Последний бой первого германского легиона. Первый германский легион двигался по дороге в полном боевом. Сияла броня, волновались вальтрапы, укрывающие коней, мерно покачивались длинные копья. Внушительное зрелище. Разведчики Серапомонов впечатлились и доложили о своем впечатлении начальству. Сколько их? Начальство, военный легион Серапомон скептически сморчило нос. Меньше двух тысяч? А нас больше пяти? Трибун, готовьте легион к сражению. Трибун Латеклавий, юный потомок великих полководцев прошлого в девятом поколении, счастливый от оказанного доверия, немедленно взялся за дело. Через два часа четвертый флавий в счастливый, с гордо воздевшим крылья орлом, выстроился в боевом порядке по перек дороге, широко раскинув по полям фланги крылья, по краям которых встали конники ауксиларии, в полной готовности преследовать врага, когда тот побежит. Именно когда, а не если, потому что легат позаботится о том, чтобы солдаты знали их намного больше, чем бунтовщиков. — Скоро, очень скоро четвертый Флавиев счастливый будет делить золото, которое бунтовщики отхватили в Риме. — Он идиот, — сказал Коршунов. — Я бы на его месте засел в лагере и не высовывал носа, пока мы не пройдем, а потом ударил нам в спину, а этот выстроил своих словно для парада, да еще и в низинке. — Что-то я не вижу орудий, — произнес Игилмунд. Не видишь орудий? Коршунов на таком расстоянии видел разве что блестящие полоски шеренги. Не орудий, не лучников, сказал Гельмунд. А? Скульди? У него их и нет, отозвался Герул. Я вижу пару скорпионов на правом фланге и все. Что тебя удивляет? Примипел, вмешался Черепанов. У нас тоже нет орудий, потому что мы идем налегке, и они тоже. Это ж четвертый Флавеев. Они топали сюда аж от Сирмия. Это примерно как отсюда до Тарента. Я восхищен. Эти парни умеют шевелить ягодицами. И я думаю, он порядком их загонял, этот легат из курятника Августы. Вчера весь лагерь, кроме караулов, дрых без задних ног. Тихий, как кладбище. «Кладбище — Кладбище? — встрепенулся Гилмунд. — Это хорошо. Скоро они все умрут. — А зачем? — спросил Черепанов. — Что? Зачем? — Зачем им всем умирать? Агилмунт и Скулди поглядели на него как на ненормального. Враг должен быть уничтожен или превращен в двуногое имущество, что в данном случае неприменимо, поскольку продавать римских легионеров на римских же рынках не получится, а везти их за пределы империи сложновато. Не вижу смысла в их уничтожении, сказал Черепанов. Главное убрать их с нашей дороги, а потом пусть делают, что хотят. Поэтому ты был против флангового охвата, спросил Коршунов, который при обсуждении плана будущей битвы попросту принял все, как предложил друг. Ну да, пусть крысы бегут. Если мы начнем их резать, то они будут отбиваться. Кто-то из наших погибнет, а смысл? Но легионную казну мы все же приберем, заявил хозяйственный Агилмунд. Ни у кого из присутствующих не было ни малейшего сомнения в собственной победе. Так же как и у выстроившихся поперек дороги легионеров четвертого. Тремя колоннами, сказал Коршунов, одна прямо по дороге, задача продавить центр, прорваться за линии, взять вон тот холмик, где маятся бездельных командования и захватить Орла. Можно вместе с легатом или с трупом легата, как будет удобнее. Вторая и третья колонны бьют слева и справа от центра. Интервал пятьдесят-восемьдесят шагов. Пробивают его и, расходясь влево и вправо, двигаются сзади вдоль шеренг к флангам. Пехота тем временем выходит на фланги и создает хаос в рядах противника. Нет нужды всех убивать, лишь бы побежали. Затем захват лагеря. Просто как грабли. Но практика, как всегда, внесла свои коррективы. А трево и грохот окопыт закладывала уши. Легионеры первой кентурии четвертой когорты четвертого Флавиева судорожно вцепились в выставленные копья. Легионеры второго ряда. Первый должен был прикрывать их щитами, хотя бойцам уже было совершенно очевидно. Ни жалкие копья Гасты, ни еще более жалкие Скутумы не смогут остановить железный поток. Каждый легионер знал, бежать нельзя. Сила только в единстве. в крепкой стене щитов, но они никогда не видели латной парфянской конницы, никогда не видели, как стремительно вырастает ревущая стена атакующей кавалерии, как падают, обращаясь вперед длинные предлинные копья. Легионеры знали, что их намного больше, но лавина надвигалась только на их кентурию. а это так естественно бежать, когда на тебя надвигается лавина, бежать, далой все лишнее, копья, щиты, отдаться естественному первобытному страху и дать деру. Эта мысль билась в мозгу почти каждого легионера, но годы военной службы научили их сдерживать страх, так что большинство готовилось встретить конницу лицом, а не затылком. Как, собственно, и рассчитывали командиры первого германского, абсолютно уверенные, что сходу снесут первые три шеренги, а вот дальше придется повозиться, потому что построение трибун Латиклавий выбрал классическое — контуберниями. Командир отделения впереди, остальные за ним. Хороший плотный строй, в котором должна увязнуть конница противника. А впереди лучшие солдаты, младшие командиры. Лучшие это лучшие, а все равно страшно. И им, передовым, да и вторым тоже было абсолютно ясно, именно их сейчас и насадят на копья, как просят на вертила. Никаких шансов. Кто первый не выдержал, выяснить не удалось. Может он погиб, а может как раз он и выжил, потому что был первым. Зато точно известно, когда это произошло. Когда грянул страшный, леденящий внутренности звериный рев варваров. Легионеры тоже умели кричать. Боевой клич римских легионов внушал страх врагу. Но то был человеческий клич, а тут так ревут твари из загробного мира, вырвавшиеся на свободу. И можно легко понять легионера, который заверещал от ужаса, в опал утонул в диком реве, бросил оружие, распихал своих соратников в покинтуре, вырвался наружу и, как вспугнутый заяц, помчался в сторону лагеря. Ну и ладно бы с ним, с этим трусом, один человек не потерял, но он подал пример. Строй дрогнул, даже те, что не видели бегства, почувствовали его флюиды. И слабые духом поняли простую животную истину: спасайся, кто может, и строй, потек. Яростные вопли кентурионов, пытавшихся удержать беглецов, пусть тот, кто хоть однажды выстоял против атакующей конницы, назовет их трусами, только усугубили положение, потому что дали понять остальным: наши бегут. Бешеный боевой клич варваров летел впереди строя. Кони шли тяжким махом в полную мощь. Сейчас, сейчас опущенные копья вышибут дух, а прокинут ощетинившиеся гастромиширенги, широкие копыта стоп чут упавших и начнется рукопашная, когда неуязвимые для мечей катофрактарис с высоты седел крушат сбившуюся в единую массу пехоту. Крушат и давят, давят, пока не прорвут глубокий строй и снова не вырвутся на тактический простор. Но вышло иначе. Между кавалерией и пехотой оставалось каких-нибудь сорок-пятьдесят метров, когда по строю кентурий прошла волна. словно кто-то невидимый на десяток секунд опередил катафрактариев и ударил в пехотный строй вышибающих таносцев, снося копейщиков. Очень быстро, может пять секунд, может чуть больше. Но к тому моменту, когда катафрактарии с разбега ударили в строй первой кентури и четвертой когорты, там уже не было ни строя, ни кентури. Только отдельные храбрецы, тут же стоптанные кавалерией, так же легко, как табун стаптывает отдельные колоски на сжатом поле. То же произошло и с двумя другими колоннами — редкие упрянцы и спины бегущих. По инерции катафрактарии пронеслись дальше, убивая и просто опрокидывая удирающих легионеров. Главная колонна, возглавляемая лично Гилмундом, как и положено по плану, устремилась туда, где сверкало на солнце Аквила четвертого, и в окружении личной охраны взирал на побоище военный легат Сиропомон. Две другие колонны катафрактариев, не встретив серьезного сопротивления, прошли сквозь строй противника, притормозили, замкнулись, развернулись. Их еще могли остановить. Атаки подверглись лишь несколько кентури, меньше десяти процентов от пяти тысячного легиона. Но побежали не только те, кого атаковали. Побежали и их соседи, и легкие всадники ауксиларии на флангах тоже дали деру, увидев, как разворачивается к ним, а кому же еще тяжелая конница. Положение можно было спасти. Еще не подоспела пехота первого германского. Можно подтянуть резервы, закрыть бреши, было достаточно времени перестроиться и встретить врага, а то и самим атаковать потерявших разбег катофрактариев. Римское войско лучшее, дисциплинированное, вышколенное, управляемое. Только управлять было некому. Если бы легат Серафимон отдал командование своему префекту лагеря или Примипилу. Но после фиаско с Сигисбарном Серапамон потерял к ним доверие, так что префект лагеря остался в лагере командовать обозниками, а Примипел стоял во главе своей кентурии на левом фланге и мог только догадываться о том, что творится в центре. Командовал сражением даже не легат Серапамон, а восемнадцатилетний трибун Латиклавий. Мальчик безусловно симпатичный и очень хорошего рода, даже храбрый, поскольку не испугался, увидев, как мчат через поле прямо на него добрых пол тысячи катофрактариев. Нет, он не испугался, потому что даже не понял, что происходит, и что более критично, забыл, какие сигналы должны подавать букинаторы. Он вообще забыл, как руководят боем. Но будучи смелым мальчиком, отдал безусловно смелый приказ. Труби в атаку разом! крикнул он букинатору. Впереди, в двухстах шагах, там, где стояли когорты легиона, сигнал просто не поняли, но честно выполнили. Те когорты, которые еще сохранили относительный порядок, двинулись вперед. Правда, врага они не видели, потому что пехота первого германского еще не вышла на позиции. Зато приказ поняли те, что были в резерве, седьмая и восьмая когорты. и те, кто был вокруг легата и трибуны Латиклавия. Все, кроме дюжины адъютантов, и контуберней первой когорты, задачей которого была охрана легионного орла. Катафрактария Гелмунда разметали бегущих и вынеслись на оперативный простор. Путин, повинуясь команде, попытались преградить легионеры, оказавшиеся ближе прочих восьмой когорты. Они бы не остановили катафрактариев и в твердом строю, а уж на бегу. Всех, кто не успел увернуться, оказались на земле. Численное превосходство не имело значения. Легионер силен в строю, а строй исчез, едва копья всадников коснулись счетов бегущей пехоты. Увидев, какая участь постигла восьмую кагорту, Кентурион пил седьмую кагорту, плюнул на команду начальства, остановил своих и занял оборону. Неплохая мысль, потому что к нему тут же присоединились еще сотни три бегущих из четвертой и пятой. Но общей истории это не изменило. Втоптав в землю личную охрану легата четвертого Флавиева, парни Агилмунда сделали то, что им было поручено. Аквилла четвертого, золотой орел с распростертыми крыльями, пал наземь, а его место занял другой орел, сидящий на голове быка. Аквила первого германского. Гордо заревели буккины. Битва была окончена. Согласно законам Рима, отныне четвертый флавийский легион прекращал быть и подлежал расформированию. Впрочем, до последнего дела не дошло. Более того, все закончилось довольно мирно. Разбежавшиеся и неразбежавшиеся легионеры четвертого были собраны вместе под присмотром парней первого германского, и Черепанов торжественно объявил им, что их легат – предатель и негодяй, выступивший против своего императора. В доказательство этих слов префекту лагеря и премипелу было предъявлено предписание о передислокации первого германского легиона. Далее Черепанов сообщил, что не считает ни офицеров, ни рядовых четвертого преступниками. Что же до предателя Сиропомона, то его следовало бы распять, но учитывая его ранг и статус, предателя всего лишь обезглавят. Никто не протестовал, кроме юного трибуна Латеклавия, который был очень мужественно, поскольку не сбежал, взят в плен и лишён не только форменной одежды. но и личного имущества. Однако, даже оставшись в одной тунике, по-прежнему гордо задирал гладко отщипанный подбородок. Поскольку Черепанов был настроен позитивно, то мальчишку не стали наказывать, а уж тем более казнить на пару с Легатом. Отпримипило четвертого Флавиева счастливого. Вот уж счастье-то к счастью поступило именно такое предложение, а лишь продемонстрировали все тоже письмо принцепса. Латеклавий немного поплакал и смирился. На этом все и закончилось. Легионеры четвертого были оставлены залезывать раны, а первый германский двинулся дальше и вскоре воссоединился со своим обозом и охранявшими его сегизбарным соратищами. Да, следует сказать и о казни четвертого флавиява счастливого. У нее была счастливая судьба, потому что она перешла в более достойные руки. Отныне ее хранителем стал Трогус, а хозяином — Первый германский легион. Зато Четвертому вернули его Аквиллу. Собственно, это было последнее сражение Первого германского на римской земле. Далее все шло гладко. Связи Черепанова по линии Митры и просто по личным знакомствам и в Панонии, и в Мезии были весьма хороши. Даже если кто-то из легатов и получил тайное указание заплющить легализованных мятежников, то выполнить его не рискнул. Вскоре после того, как Первый Германский прибыл в Нижнюю Мезию, бывший наместник Сирии Геннадий Павел поочередно почтил дружеским визитом все три легиона, расквартированные в провинции – Первый Италийский, Одиннадцатый Клавдиев и Пятый Македонский. В каждом он устраивал веселую пирушку для старших офицеров, с большей частью которых был знаком лично. а с премипелом первого италийского даже совершил небольшую экспедицию на ту сторону Донубия, дабы напомнить обнаглевшим Роксоланам, как больно кусается римская волчица. Но ближе к зиме и Черепанов, и Коршунов переселились в столицу провинции, в прекрасный дом, предоставленный в их распоряжение Роксолана. Наместником Мулием Менофилум, с которым у Черепанова по-прежнему оставались прекрасные отношения. Правда, Коршунову показалось, что наместник малость побаивается его сурового друга. Лишь одно событие могло бы омрачить безусловный успех компании. Зимовать им пришлось в Мезии. Навигация по водам Понта-Эфксинского была закрыта до весны. Могло омрачить, но не омрачило. Пожалуй, эта зима была одной из самых веселых и беззаботных в римской жизни Геннадия и Алексея. Да и всех бойцов первого германского. Настолько веселый и беззаботный, что весной примерно половина личного состава, причем не только римского происхождения, но и коренных германцев, выразила желание остаться в империи. Навсегда. Среди оставшихся, Оказался бывший вождь гиппидов и личный телохранитель Коршуного Красный. Алексей его не отговаривал. Единственное, о чем он жалел, что рядом с Красным не было фульмината. Итог: на флотилии весной отплывший в Херсонес из римского города Томы отбыло вдвое меньше людей, чем вышла из Антиохии. Зато каждый из плывших был счастливым обладателем полного парфянского доспеха и парфянского же строебного коня. Вряд ли по ту сторону Понта нашлось бы войско, способное противостоять этим парням в чистом поле. Разве что сарматы. Куршунов не собирался воевать с сарматами, да он вообще ни с кем не собирался воевать. Он бы тоже с удовольствием остался в империи, в отличие от своих воинов, его не грела перспектива встречи с готской роднёй. Любопытно, конечно, взглянуть, кого там ему родила Рагнасвинта, но не более. Своей женой он считал Настю, и здесь в империи она действительно его жена. А там на земле варваров Анастасия снова станет всего лишь наложницей Тиви. а главный станет законная квино Рагнасвинта и как все это разруливать? Однако остаться он не мог. Во-первых, слишком уж они с Генкой заметные персоны. Во-вторых, Коршунов не мог покинуть своих людей. Он же Рикс, как никак. Воины клялись ему в верности, но и он клялся быть верным своему войску. Но блес облик, как говорят французы, положение обязывает. Кстати, Тевтвтрогус тоже отправился в Херсонес, сказал, что намерен заняться торговым делом и базу обустроить именно в Херсонесе, потому что хрен его знает, как власти отнесутся к присутствию в империи префекта лагеря мятежного легиона. Разумная мысль. Коршунов предложил Трогусу использовать в качестве этой самой базы его имение в Херсонесе, но Трогус отказался, что у него денег нет. Ну да, деньги были у всех. При желании Коршунов мог бы украсить свою любимую Настю драгоценными камешками в ноготь величиной. Но зачем? Разве она станет от этого красивее? Главное, чтобы они были вместе, всегда. Это и есть главное сокровище. Так думал Алексей Коршунов. У воинов Рикса Аласии было другое мнение о жизненных ценностях. Волки возвращались в логово, с брюхом набитым так, что оно просто волочилось по земле. Волки предвкушали встречу с родичами, предвкушали, как они будут хвастаться своими победами, как родные будут восхищаться и завидовать. Вот она, главная ценность варвара. Слава и возможность сполна насладиться ею, но потом, когда подвиги потускнеют, обрюха опустеет, волки обязательно вернутся в места счастливой охоты. Эта особенность варварской натуры была хорошо известна Геннадию Черепанову, но он не смог изменить эту натуру за годы, проведенные германцами в империи, и уж точно она не изменится у них на родине. Все, что он мог сделать для Рима, это увести волков подальше, пока они сыты, а там, как получится? Вообще-то на душе у летчика-космонавта Черепанова было как-то пустовато, и он знал причину. Прошлой осенью судьба предложила ему уникальную возможность встать во главе величайшей из империй, а он отказался. Нет, Геннадий не жалел о своем решении, сколько бы тогда крови пролилось, и первой стала бы кровь юного гвардиона. А пощади его, Геннадий, кровь полилась бы потоками.、И、еще Геннадий очень хорошо понимал, не империя принадлежит императору, а император империи. Нет, он сделал правильный выбор. Но к чему теперь стремиться к спокойной старости? Геннадию не хотелось думать о будущем. Он будет решать задачи по мере их возникновения. Пока его задача довести флот до Херсонеса. Вот этим и следует заняться.